Мне казалось когда-то, что одиночество — это словно в степи, не души вокруг. Одиночество — это недобрый друг и немного таинственный, как пророчество. Одиночество — это когда душа ждет, прикрыв, как писали когда-то вежды, чтобы выпить. Из сказочного ковша золотые, как солнце, Глотки надежды, одиночество, Дьявольская черта, за которой все холодно и сурово, Одиночество, горькая пустота, Тишина, и вокруг ничего живого. Только время стрелой летит порой, и в душе что-то новое появляется, и теперь одиночество открывается по-другому, и цвет у него иной. Разве мог я помыслить хоть раз о том, что когда-нибудь в мире, в иные сроки, в центре жизни, имея друзей и дом, я, исклёстанную ложью, как злым кнутом, Вдруг застынь, отчаянно одинокий. И почувствую, словно на раны соль, Как вокруг всё безжалостно изменилось. И пронзит мою душу такая боль, О какой мне и в тягостном сне не снит. День, как рыба, ныряет в густую ночь, Только ночь, жесточайшая эта штука, Мучит, шепчет о подлостях и разлуках, Жжет тоской, и не в силах никто помочь. Только помощь до да крика в душе нужна, Вот ты ходишь по комнате в лунных бликах, Да чего же все это чудно и дико что вокруг тебя жуткая тишина пей хоть водку хоть бренди хоть молоко всюду люди но кто тебе здесь поможет есть и сердце что многое сделать может только как оно дьявольски Далеко. Обратись к нему с правдой, с теплом и страстью, Но в ответ лишь холодная тишина, Что оно защищает превыше счастья. Зло ничтожно, но сколько в нем черной власти. Мышь способна порой победить слона. На земле нашей сложно И очень людно, одиночество, злой и жестокий друг. Люди, милые, нынче мне очень трудно, протяните мне искренность ваших рук. Я дарил вам и сердце свое, и душу, рядом с вами был в праздниках и в беде. Я и нынче любви своей не нарушу, я ваш друг». И сегодня, везде, везде. Нынче в душу мне словно закрыли дверь. Боль крадется таинственными шагами. Одиночество. Очень когтистый зель. Только что она в сущности рядом с вами. Сколько раз меня било тупое зло, Сколько раз я до зверской тоски терзался, Так, как мне на жестокую боль Везло. Только вновь я вставал И опять сражался. Ложь, обиды, Любые земные муки Тяжелы. Но не гибнуть же, наконец, Люди, милые, Дайте мне ваши руки И получику Ваших живых сердец. Пусть огонь их В едином пучке лучиться Чтобы вспыхнуть, Чтоб заново возродиться. Я сложу все их бережно, Луч к лучу, Словно перья прекрасный, Как мир жар птиц. И разбив одиночество, Как темницу, Вновь быть может, До радости, До лечу.